Мы с тобой бестолковые люди. Что минута, то вспышка готова. Облегчение взволнованной груди, Неразумное резкое слово. Говори же, когда ты сердита, Все, что душу волнует и мучит. Будем, друг мой, сердиться открыто, Легче мир и скорее наскучит. Если проза в любви неизбежна, так возьмем и с нею долю счастья после ссоры так полно, так нежно возвращение любви и участия. 1851 год.